Джеймс Хэдли Чейз. Нет орхидей для мисс Блендиш. Издательство Общества любителей книги. Рига. 1990 год. Джеймс Хэдли Чейз родился в 1906, умер в 1984 году. Родился в Англии, окончил королевскую школу в Рочестере, является автором книг «Нет орхидей для мисс Блендиш», «Плоть орхидей» и еще многих других остросюжетных романов. Свой первый и, как это часто бывает, самый известный детективный роман «Нет орхидей для мисс Блендиш» он издал в 1939 году. С той поры, став профессиональным писателем, Он выпускал по два детективных романа в год. Причем детектив чаще всего того свойства, которое в Западной Европе называют «черным», а в Америке «крутым». Такой детектив отличается повышенным динамизмом действия, насыщенностью, головокружительными, опасными приключениями, многочисленными, часто весьма натуралистическими сценами драк, убийств и погоней. Все это сближает его с авантюрным романом и гангстерским фильмом. Писателю важно писать так, чтобы читатель поверил, что даже если этого и не было, то наверняка могло быть в реальной жизни. Чейз умеет писать именно так. Словам у Чейза тесно, а мыслям и, соответственно, впечатлением просторно. Поэтому-то под яркими обложками книг Чейза заключен в большинстве случаев добротный литературный товар. Один из западных журналистов как-то написал, что Чейс это англичанин, живущий в Швейцарии, пишущий по-американски и издающийся во Франции. Глава 1 Все началось в июле, самым жарком из всех летних месяцев, когда земля пересыхает от жажды, и дует обжигающие пыльные ветры. На перекрестке дороги от Форта Скотт, Невада и 54-го шоссе, соединяющего Питтсбург и Канзас-Сити, расположилась заправочная станция с одной бензоколонкой и ветхим строением бара-закусочной, которая обслуживались хозяином, пожилым давцом и его дочерью, полной блондинкой. Запыленный Паккарт подъехал к закусочной примерно в час дня – В нем сидели двое мужчин, один спал. Водителя звали Бейли, небольшого роста, с смесистый, грубым лицом, на котором выделялся небольшой белый шрам в пыльном мятом костюме, из-под которого выглядывала несвежая рубашка с потрепанными манжетами. Прошлой ночью он изрядно выпил, и теперь на жаре отвратительно себя чувствовал. Выйдя из машины, он на мгновение остановился, взглянул на старого Сэма, своего компаньона, спящего сном младенца, пожал плечами и отправился в закусочную, оставив того храпеть в одиночестве. Блондинка в баре скучала, облокотившись на стойку, и приветливо улыбнулась вошедшему. Ее большие зубы напоминали клавиши пианино, к тому же Бейли не любил полных женщин, поэтому ее улыбка осталась без ответа. «Добрый день, мистер!» — обратилась она весело к Бейли. «Но и жара! Прошлой ночью я глаз не могла сомкнуть от духоты!» «Виски!» — отрывисто бросил Бейли. Сдвинув шляпу на затылок, он промокнул лицо грязным носовым глотком. «Взяли бы лучше пиво!» — блондинка кокетливо потрясла кудряшками. «Вредно пить виски в такую жару!» «Не твое дело!» — грубо отрезал Бейли. Получив бутылку виски и стакан он отнес все это на дальний столик блондинка скорчила ему след гримацию потом взяла газету и стала читать выражая всем видом полное безразличие к клиенту былили налил виски и отхлебнув с пол стакана откинулся на стуле деньги кончались и если райли не придумает что-нибудь придется брать банк а это опасно там полно охраны поглядев из окна на спящего сэмаца Он уже в который раз подумал, что толку от старика мало. Машину, правда, водить умеет, но стареет с каждым днем, только езда спит. Виски разбудила аппетит. «Яичницу с ветчиной, да побыстрее!» — крикнул он блондинке. Ему тоже она показала в окно на спящего Сэма.